Я только посмеялся. Конечно, не в лицо Владимиру Игнатьевичу, но когда вернулся в квартиру, смеялся так, что слезы потекли из глаз. Я-то думал, такое только в голливудском кино бывает. Но, как говорится, смеется тот, кто смеётся последний. Смеяться последним у меня как-то не получается. Мне больше не смешно. — А что не так с этой квартирой? — спросил я.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 Я взял еще один кредит, заказал запчасти из Японии. Потом Кристина заявила, что ей нужна операция на глазах. У нее было зрение минус девять. Я оформил кредит на операцию. Через месяц после операции Кристина заявила, что она от меня уходит. Точнее, я от нее ухожу. Я подписал отказ от на недвижимость у нотариуса, собрал вещички и переехал в самую хреновую берлогу на свете.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 паучью нору. Странности проявились сразу. После покраски кухня начала вонять. Сначала я думал, что запах идет из вентиляции. Я открыл окно на кухне и проветривал несколько дней. Запах остался, а квартира промерзла. Температура тогда не поднималась выше 20 градусов мороза. Пол стал как камень в ледяной пещере. Я не выключал обогреватель ни на минуту,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 Когда я выбирал место для стола, заметил в углу потолка большого паука. Шесть минут назад его еще не было. Вот наглый! Не хотелось его убивать, только прогнать. Если он дожил до такого возраста, что вымахал с горошину, то у него или у нее, наверняка, есть дети. Если паук не придерживался такого же принципа, что и Коля Гасимов, у него в сорок лет и не было детей. Я подставил чистую кисть пауку, и он забрался на нее.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 В какой-то момент скрипнула дверь. Я подскочил, схватил палку и приготовился сражаться. Но это скрипнула дверь на кухню. Наверное, я не до конца захлопнул ее и сквозняк прошмыгнул в комнату. Я встал и закрыл дверь до щелчка. Утром вооруженный, одетый так, что на теле не осталось ни одного неприкрытого участка кожи, кроме лица, я ворвался в ванну.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 Когда чистил зубы, то отходил от ванны на метр и смотрел под ноги. Мой отец говорил, молния не бьет дважды в один чердак. Наверняка он никогда не слышал про американца, в которого молния попадала семь раз. В моем случае она ударила еще несколько раз, только с другой стороны. В тот вечер я грелся под струями теплой воды. Душевую лейку приходилось держать руками, еще не успел повесить крепление. Думал прикрутить его под прямоугольником вентиляции. И тут до меня дошло. Был еще один вход в ванную, про который я забыл, через вентиляцию. Черный прямоугольник был затянут паутиной, она покачивалась от движения воздуха. Возникло желание тут же ее убрать. Но вдруг там прячутся сотни маленьких насекомых.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 Я осмотрел это место, пытался найти какие-нибудь щели или дыры. Не нашел. Я осмотрел почти все. Самое главное и самое важное оставил на потом. В квартире номер пять тоже был подвал, и крышка находилась там же, как и в доме детства, на кухне. Только суть подвала здесь была не в том, чтобы хранить в нем овощи. Здесь находился.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 Может землей, может там кто умер. Если добраться до счетчика можно было только из моей квартиры, это означало, что и из подвала на поверхность можно было попасть только одним путем — через чертову квартиру номер пять. Туннель под домом, который наверняка имел выходы к подземным коммуникациям, где были проложены трубы отопления, водоснабжения или еще чего-нибудь, представлял прекрасное убежище для тех.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 потому что все большие дыры я закрыл. Комары не могли пробраться в мою палатку, мыши были отравлены, а лицо вентиляции мне вообще привиделось. Осталась еще проблема, которая никак не хотела отступать. Еда в холодильнике стала быстро портиться. Если я открывал бабушкину тушенку или лечу в банке, то к вечеру,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 пока мне вдруг не пришла мысль выйти из дома. Я гулял в парке, читал на скамейке, ходил в кино, кушал в кофейне около дома, делал все, лишь бы не возвращаться домой. Я понимал, что дома мне не вылечиться никогда. «Мне нужно съехать», — решил я. «Пока еще не слишком поздно». Прогулки помогли,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 но разве парню с татуировкой Коля и двум лысым помощникам нужны были мои книги? Больше ничего у меня не было. Маг я носил с собой на работу. Денег в заначке у меня не было. Из ценного были только сноуборд и экипировка. И вот что из этого получилось. В какой-то из дней, может, через неделю после начала работ, я вернулся домой около семи вечера. Квартира была закрыта.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 должен был длиться бесконечно. Я вошел в дом, не разуваясь, прошел на кухню, посмотреть, что они сделали за день. И уставился на пол. Зев подвала раскрылся в голодной просьбе. На ум пришел тот рассказ «Добрый дом» или как он там назывался. Я заглянул вниз, думал, увижу огромный язык и зубы, но там были только труба, щёчек,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 но тут крышка чуть подскочила и хлопнула. Кто-то толкал ее снизу. Думаю, мои глаза были не меньше глобусов, на которых можно разглядеть даже комара в лесу. Я вцепился в раковину, лишь бы удержать ее на месте. Вдруг тот, кто сидел внизу, начнет напирать сильнее. А я не хотел встречаться с ним. Я провел так еще некоторое время, пока ноги не начали гудеть.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 как говорится, на душе лежало что-то тяжелое. Несколько часов я представлял, что же там может скрываться в моем подвале. Огромная крыса? Потом до меня дошло. Оно знало, где находится крышка подвала, и билось именно в нее. Свет не мог проникать через щели, потому что они были закрыты. Там, в подвале, сидело что-то разумное.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 «Вон у тестя в саду гадюку нашли. Долбанули лопатой, и она слиняла. Вернется еще раз получит». Я не стал им мешать. Рабочие уже не маленькие, их трое сами разберутся. Правда, я еще час сидел на диване с книгой и наблюдал за ними. Потом мне это надоело, и я ушёл гулять. В магазине купил несколько коробок. Вечером сложил в них книги и придавил крышку подвала.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 Мужики снова вернулись, сказали, что если температура в помещении будет ниже 17 градусов, то система отопления прибавит жару. Термометр на электрическом обогревателе показывал 18. Сказали, что это норма. Я был не просто в шоке. В ужасе. 18 градусов — это норма? В родительском доме зимой термометр показывал 25. —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 ее улыбку, детскую беспечность и легкость. Она тоже признается мне в любви. Я нахожусь в приподнятом настроении, когда она рядом со мной. Но я ненавидел квартиру. И мне было страшно даже думать, что Маришке придется пройти через весь тот ужас, что прошел я. Комары, пауки, плесень. Самое страшное — это плесень. Кажется, она проникла даже в душу.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 Конечно, я с удовольствием возьму Маришку к себе, сказал я Кристине, только собери для нее теплые вещи. У меня очень холодно. А сам думал, где бы занять денег, чтобы хотя бы временно снять нормальную квартиру или гостиницу. Кристина завезла Маришку в пятницу ближе к 20 часам. Я пожелал ей удачи в соревнованиях. Она улыбнулась. Я нет. Я все еще любил ее, но она была не моя.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 Не успел я даже додумать эту мысль, а он уже бросился к моей ноге, как верный щенок с восьмью лапами. Внутри меня все сжалось. С губ сорвался крик. Еще до того, как понял, что делаю, я наступил на паука. Но промахнулся. Он прыгнул на ногу, и я заорал еще громче. Я тряс ногой, как на тренировках муай-тай. Но рука вцепилась так, что я чувствовал ее хватку. В некоторые моменты я не мог отличить паука от настоящей руки, которая живет сама по себе. Паук забрался по штанине на футболку за долю секунды. Меня так и трясло от мерзости. Сквозь тело неслись электрические разряды, сравнимые с зарядом на электрическом стуле. В таком состоянии сложно контролировать себя. Я визжал, крутился, бил себя. Позже обнаружил на теле темные синяки. Раза с пятого я попал кулаком по пауку.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 Я бы никогда ее не надел после такого, даже если бы постирал. — Ты его убил, что ли? — спросила Маришка. — Да, заяц. — Папа, а это что было? — Это был здоровенный паучара, — сказал я и поежился, как от мороза. — Он такой большой, я очень испугалась. Я сказал Маришке, чтобы она заканчивала процедуры и скорее шла в постель.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 Все дыры были забетонированы. Но как сюда залез паук? Маришка затянула песню. Она быстро отходила от потрясений, в отличие от меня. «Леди Баг и Суперкот, у тебя большой живот». А я ползал по полу, заглядывал во все уголки под ванной и думал, откуда пришел паук. Даже заглянул под Маришкину пижаму.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 и подпрыгнул на месте. «Маришка, вылезай из ванной прямо сейчас!» — сказал я, не сводя взгляда с паука. «Пап, я еще не смыла шампунь!» Паук сжал лапы, готовился к прыжку. Как в замедленном кино я бросился к Маришке, отбросил в сторону душевую шторку, схватил ее. От удивления она подалась назад и вскрикнула. А когда я выдернул ее из ванной, она закричала. «Папа!»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 подпёр им дверь в ванную. Потом пошел на кухню, проверил крышку подвала и щеколды. После этого забрался на стол и проверил крышку вентиляции. Она была прикручена на саморезы. «Папа, ты закрыл его?» — крикнула Маришка из комнаты. «Да, зая». «А он может выползти». «К нам он не заберется. Я закрыл все дыры. Ему придется сидеть в ванной или пойти на улицу». «А через окно...»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 Я очнулся и посмотрел на окно. Была еще ночь. Повернулся к Маришке, приобнял ее и вздрогнул. Передо мной было то самое лицо, что смотрело на меня из глубины вентиляции. Оно находилось в двух сантиметрах. Я заорал и подпрыгнул. В свете электрической свечи увидел эту тварь. Оно сидело на голове Маришки, вцепилось в волосы, смотрела нарисованными глазами, скалила улыбку. Маришка тоже проснулась и повернула голову. Паук перебежал на ее лицо. и она завизжала, ее руки взметнулись вверх, как у тонущего. Мне было противно. Маришке было еще хуже. Я вцепился в паука руками, почувствовал его холодный упругий живот, покрытый жесткими волосами. Я дернул его на себя и отбросил в угол у окна.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 а дальше разберемся. Такси приехало через 20 минут, и мы отправились в гостиницу Гранта авеню в центре. Там, где побольше людей, повыше этаж, подальше от земли, от подвалов, от тех существ, что скрываются под домами, в трубах, в канализационных люках, в подземных коммуникациях. Мы ехали туда, где побольше светлых углов, ночных огней. Свет в центре города заливает окна по ночам, как днем.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 Вот почему искать жилье было для меня стрессом. Я уже представлял эти долгие поиски, общение с сумасшедшими тетками и угрозы. Гугл за две секунды нашел удобный портал, который показывал квартиры прямо на карте. Фильтр по району ЖБИ выдал несколько вариантов. Мы посмотрели фотографии. Одна квартира нам приглянулась. В новостройке. Дому два года.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 Речь на пол, обнять её, спасительницу нашу. Деньги мне одолжил Дима Рублев, Так что в тот же вечер мы стали счастливыми жильцами квартиры 117 по улице Новгородцевой, дом 13-Б. И пусть и номер дома чёртова дюжина, но, как показала практика, в цифрах не обязательно прячется дьявол. Иногда он прячется в самой квартире. Вечером мы встретили в лифте Яну Соломину.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 Будто поглощала все звуки с улицы. Шум машин, вой ветра, все умирало, в голову проникала мрачная тишина. И как я прожил здесь столько времени? Мысль, что мне придется вечером лечь здесь, в постель, заставила содрогнуться. Нет уж.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 Возможно, это был последний выдох. Я даже услышал, как спустя почти год он освободился из оков мертвого воздуха, и до меня донеслось последнее слово Сергея. «Уходи». Я не стал закрывать дверь в квартиру. прошел в ботинках. Мысль о том, что где-то тут сидит большой паук, не отпускала. Поэтому я был осторожен. Стул по-прежнему держал дверь в ванную.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 Я нанял курьера, а сам принимал заказы. Банковский счет наполнился под завязку, и все было хорошо. Пока два дня назад не произошло кое-что, и это не дает мне покоя. Когда я переехал, начальник меня не понял, сказал, что я дурак, раз упустил такую квартиру. Его мнение разделили многие, кроме главного строителя Никиты Фомина.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 Сделал паузу и продолжил. А «Я ведь жил там с детьми». Мой глаз дернулся, В горле пересохло. Что-то проскользнуло за шиворот футболки. Что-то холодное. «С детьми?» «Та дальняя комната, где умер Сергей. Перед этим там жили мои дети. И это была детская. Блин, там же дико холодно». «Не то слово». И даже ремонт там сделал. Ламинат постелил, обои, потолки все покрасил, щели замазал, бригаду вызывал туда. Все сделали как надо. Но один хрен холодно, и плесень ползла из подвала. И ничем ее не убьешь, блин. Так и лезет. Ага, это точно. Даже на посуде растет. И на мебели, добавил Никита. И в легких.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 Иногда говорила, «Помнишь, ты жил там, где очень холодно?» Я убеждал себя, что мы сбежали из-за холода и плесени. Но не из-за того бегающего по квартире лица. Я не думал о нем, чтобы оно не думало обо мне. Одна только мысль о том чудовище вызывает в голове жуткие вопросы. Как такое существо вообще могло родиться на свет? Кто его создатель? После начинали роиться мысли и образы.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 Я проснулся, но смотреться не пошел. Думал, что-то с полки упало. Может, шампунь или какой пузырек. У жены их было навалом, как и у всех баб. Ну и пофигу. Упала и упало. Утром пойду зубы чистить, подниму. Так и уснул. Но потом что-то снова грохнуло. Тогда я встал с дивана. Думал, увижу мышь или. Ну, точно не то, что увидел. Он сглотнул.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 и смыл в унитазе, а потом напился. «Понимаешь, почему?» Я кивнул. «Я все представлял, что где-то в квартире сидит еще одна такая же, и ждет, когда я усну. Под ванной была дыра, но я ее заделал. Но в этой чертовой квартире таких дыр миллион, поэтому я уехал к другу на такси. Не стал ему говорить, даже когда напились. На следующий день собрал вещи, позвонил жене и сказал, что мы съезжаем».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 Тебе там не понравилось. Но я не буду спрашивать тебя, действительно ли ты сбежал из-за холода, а может, из-за чего другого, ползающего по стенам. Если ты уже и забыл, то это хорошо. И я тоже пытаюсь забыть. Но иногда вспоминаю. Вспоминаю ту сороконожку и думаю, что она очень мне напоминала... Повисла пауза. Что напоминало? Позвоночник! Такая кривая тварь! Он провел пальцем в воздухе, изобразив букву С. А ее лапы, ближе к голове очень длинные, напоминали ребра. Ребра, позвоночник. Не хотел бы я увидеть человека, составленного из таких насекомых полностью. Никита засмеялся. Лицо, говоришь, или рука?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 пока я был на прогулке с Маришкой. Раздался звонок, и мы оба подпрыгнули. Никита взял трубку. — Да? Что? А, привет! — он зажал микрофон рукой и сказал. — Ладно, потом как-нибудь еще поговорим. Я кивнул, махнул рукой и выплыл из кабинета, как призрак. Забрал с собой булыжник, который до этого тяготил Никиту. Я нёс его в нагрудном кармане, хотя такого кармана у меня сегодня утром еще не было. Его слова не дают мне покоя. Что же скрывалось в той квартире? И не станет ли оно искать меня или Никиту, чтобы отомстить за испорченную руку и позвоночник? Не заберет ли недостающие кусочки пазла у нас? Я гадаю, увижу ли то лицо через решетку вентиляции, услышу ли, как оно скребется в трубах. Но сюда ему не забраться. Все надежно закрыто. Нет никаких дыр. И живем мы на десятом этаже. И когда я остаюсь один, мне кажется, что кто-то скребется за стеной. Может, это соседский пес? Правда, я никогда не слышал, чтобы он лаял. Но ведь бывают спокойные и тихие собаки. Я верю, что ничего такого не живет в подвале той квартиры.